Глава восьмая. Кыс-кыс, мелок. Надо сказать, что во дворе домов на пересечении лесной и подлесной коты были всегда. Точнее, коты и кошки. И все из-за Марьи Ванны маленькой. Да, эта бабка не давала житья не только школьникам вроде несчастного Метелкина. Да что там говорить? Даже я не доставались подозрительные взгляды, словно она только прикидывалась хорошей, а на самом деле мечтала нарвать поздних астр или роз из палисадника перед домом. Дети, самостоятельно гуляющие во дворе, вплоть до двадцатилетних стариков, Марьеванной категорически не приветствовались. Но любила она не только свои обожаемые цветы, которые пропалывала и поливала каждый день, Второй большой любовью старушки были коты и кошки. Любые, серые и полосатые, рыжие и трехцветные. Она подкармливала их и таскала на руках, вычесывала шерсть и чесала за ушами все свободное время. Но у нее был любимчик. «Кыс — Кыс-кыс, солнышко! Кыс-кыс, милок! — раздавалось с раннего утра во дворе. «Опять Мариванна Митрича потеряла!» — кряхтел дед, выходя на кухню. «Давно бы взяла этого кота домой!» «Митрич, кот непростой!» Папа намазывал на хлеб масло, и ему не хватало рук, чтобы поближе придвинуть вазочку с вареньем. Поэтому он очень осторожно постукивал коленом снизу по столешнице, и вазочка, невысоко подпрыгивая, приближалась к нему. Папа говорил, что это физика. А мама, что если вазочка разобьется, она с ним неделю разговаривать не будет. Поэтому Яна на всякий случай взяла вазочку и переставила поближе к папе. — Митрич кот свободолюбивый. Папа благодарно кивнул Яне. — Он из любой засады вылезет. Самый замечательный дом покинет и из клетки выберется. Потому что ничто не должно стоять между Митричем и свалкой. — Фу! — поморщилась Яна. — Дима, не за завтраком же, — строго сказала мама. — Это для тебя, фу. А для Митрича это шведский стол и парк аттракционов одновременно. Папа словно не услышал маму. И никакая мариванна его от этого не отвадит. Такого кота вообще ничем не возьмешь. Мне кажется, мы уже умрем, а Митрич все еще будет приходить в этот двор и орать под окнами. Тут папа был прав. Орал Митрич знатно. Голос имел басовитый, да и сам для дворового кота с драным ухом был очень представительным. И все благодаря Мариванне. Та скармливала любимцу самые лакомые кусочки и даже регулярно носила его к ветеринару. Об этом знал весь дом. Мало было энергичного «кыс-кыс, мелок» утром, а потом возмущенного рева кота, запихиваемого в переноску. Так потом еще, неделю не меньше, Мария ходила с забинтованными руками, а однажды даже с пластырями на лице. Метелкин тогда предположил, что она готовится стать первой в их музее мумией. На его беду Мария ходила плохо с палочкой, а вот слух у нее был прекрасный. Как она тогда ругалась и грозила ему своей клюкой! Она и до этого смотрела на Метелкина с особым подозрением а после и вовсе возненавидела. И надо же было такому случиться, что незадолго до исчезновения трансформаторной будки кто-то помял цветы под окном. Можно догадаться, что Мария Ивановна была совсем не рада увидеть у себя на пороге тех, кого она считала виновниками. Дедушка Василий рассказывал, будто она приходила ругаться с папой Метелкина. «Я сидел на скамейке у подъезда, — оправдывался он перед Яной. — А голос у маш такой, что его далеко слышно. Яна кивнула. Обе мариванны, помимо имени с отчеством, сходились только в одном. Если они злились, то казалось, будто звучит пароходная сирена. Яна ни разу не слышала пароходной сирены, но была уверена, что сразу ее узнает. Маша подкараулила бедного Виталика, когда он с работы шел. Яна снова кивнула, подумав о том, как скучно живет дедушка. Вон, как он обрадовался хоть чему-то, происходящему во дворе. Наверное, поэтому и будку побежал искать. Интересно, а есть какие-нибудь кружки для дедушек? Сама Яна ходила в художественную школу, а раньше в секцию плавания, но бросила. Может, дедушку отвести в какой-нибудь кружок? И тут он как заорет в ответ. Повысил голос дед, и Яна, поняв, что пропустила половину, постаралась слушать внимательнее. — Да у нас этих цветов три клумбы девать некуда, это же не картошка. Хотите, вам привезу. — И что, Марья Ивановна? Яна подумала, что вот она бы только обрадовалась такому предложению. Цветы — это красиво. — Отказалась, конечно. Дед хлопнул себя по коленям. — Вздорная старуха! Тут Яна была согласна, вздорная и вредная. Но Яна так говорить не могла. Даже думать так было нехорошо, ведь Мария Ивановна уже старенькая. Хорошо, что дед сам старый, и ему все можно. В общем, Митрич был местной достопримечательностью и пропадал редко. Что уж говорить, даже Метелкин, который должен был ненавидеть кота всем сердцем, на деле то и дело гладил его и чесал за ухом, если, конечно, Мария Ивановна не видела. «Кыс, кыс, кыс!» — раздалось за окном. «Как-то она сегодня особенно долго его ищет», — забеспокоился дедушка Вася. «Не случилось ли чего?» «Что может случиться с Митричем?» Папа все еще был в хорошем настроении, даже не подозревая, как недолго ему остается находиться в счастливом неведении. Впрочем, никто из Егоровых ничего дурного не предполагал, даже Яна. Хотя со звонком в дверь она почуяла неладное. К сожалению, она только-только начала жевать бутерброд, поэтому открывать побежала мама. Мама у Яны была очень быстрая. Она быстро готовила завтрак, потом быстро ела, быстро одевалась и красилась, и быстро бежала на работу. Один лишний разочек быстро пробежать ей совершенно ничего не стоило. — И не спится кому-то в такую рань. — проворчал дедушка, наливая себе вторую чашку чая. И тут на кухню вернулась мама, а с ней... — Метелкин! — ахнула Яна. — И Митрич. В папы чуть поколебалось, но он еще держался. — За какие такие грехи наказываешь старушку, Никита? Она Митрича уже обыскалась? — Я не специально. Метелкин шмыгнул носом. А Яна закатила глаза, разумеется, он не специально. У Метелкина все и всегда происходит случайно, а страдать будет снова Яна. Вон, мама уже смотрит с подозрением. Мама ведь на самом деле в некоторых вопросах точно такая же, как Катя Фишкина. Только Кате можно сказать, чтобы не лезла не в свое дело, а маме разве скажешь? Метелкин вот сейчас ерунды наговорит а после школы даже не вспомнит, что к ней заходил, да еще и с Митричем. Отвечать. Яни? Знает она маму. Та посадит на кухне чаю нальет и начнет. Ты с Никитой дружишь? И так это «дружишь» прозвучит, будто мама о чем-то другом спрашивает. И что отвечать? Я с ним не дружу, мы вместе расследуем ограбление музея? Нет уж, мама от таких новостей совсем обалдеет. «Разве она поймет, что не все, как Катя, сразу в кино бегут и под ручку ходят?» «И цветы еще?» Яна вздохнула. «От цветов она бы не отказалась. А в остальном ее сейчас детективная карьера привлекала гораздо больше». «Я просто увидел Митрича на месте, где, пока Яна мечтала о цветах, начал оправдываться Метелкин. Родители каждому слову, конечно, поверят». Они же не закаленные общением с Никитой, как ученики 6 Б и учителя. Но про будку Метелкин говорить не стал. Хватит, что его и так Яна с дедушкой Васей поняли. В общем, у гаражей. Хотел погладить, беру на руки, а у него вот. Метелкин повернул рыжего кота другой стороной, и Янина мама ахнула. Яна же поразилась, как Метелкин умеет находить приключения. Сперва ей показалось, что половинка кота с левой задней лапой стала чугунная. Потом она сообразила, что это просто густая жирная краска. «У тебя же вся рубашка теперь в краске!» «Мама, как всегда, замечала самое неинтересное. Где вы с ним так вымазались?» «Он не говорит», — с достоинством ответил Метелкин. «А вымазался я об него!» «Теперь вы понимаете, что я никак не мог его там оставить!» Мария Ивановна сразу бы решила, что это я его специально измазал, а это не я. И вообще мне все животные нравятся». «Но это не объясняет, почему ты пришел именно к нам», — заметил папа. А мама кивнула и снова так взглянула на Яну, что-то сразу поняла. И «Вечером трудно ей придется». «Так мама из командировки вернулась», — пояснил Метелкин. «У нее на кошек аллергия». А вы добрые, и компот у вас вкусный. Мама собиралась снова многозначительно посмотреть на Яну, но тут ее посетила еще более яркая мысль. — Никита, ты вообще завтракал? — строго спросила она. Метелкин помотал головой. — Не переживайте, я по дороге в школу чипсы куплю. И сделал только хуже. Потому что больше, чем грязь и тайны, мама не любила, когда дети голодные. «Так, Дима, сооруди Никите бутерброд», — скомандовала она. «Никита, мухой переодеваться и обратно, пока вы в школу не опоздали. Папа, ты поел? Тогда кот на тебе. Помой и выпусти, когда Мариванна уйдет, наконец, валерьян купить Вот так мама всем раздала задание, только о не забыла. И убежала одеваться. Ей же раньше всех на работу надо. папы Яниной мамы, то есть попросту дедушка Вася, осторожно взял недовольно зафырчавшего Митрича за шкирку из песни про гордый варяг, который не сдается врагу, поплелся в ванную. Яна так и не поняла, кто тут варяг, кот или дедушка. Но вскоре из ванной послышались крики. Вопили оба. Метелкин сразу все понял. Раз! И его нет в квартире. Только дверь хлопнула. А так спокойно начиналось утро, пожаловался папа Яне, намазывая очередной бутерброд и кладя его на тарелку. — А мне еще и в школу идти, — не удержалась от ответной жалобы Яна. Папа задумался. Нож замер над джемом, но ненадолго, и снова пришел в движение. — Идти в школу все равно придется, — заключил наконец папа, — потому что дома пока остается Митрич. Я вот тоже сейчас доем и на работу пойду. — Папа, ты же в отпуске, — удивилась Яна. «Вот именно!» — ответил папа. Яна не успела понять, шутит папы или нет. Вернулся Метелкин. Одной рукой сгробастал свой рюкзак и Янину сумку, а свободной ухватил большой бутерброд. Половину тут же откусил и проглотил, почти не жуя. И они побежали в школу, потому что и правда уже сильно опаздывали. Яна забрала свою сумку только во дворе школы, но вместе их никто заметить не успел. Повезло. А после того, как отменили контрольную, она точно поняла, что это знак. И раз ей уже повезло, то повезет и дальше. Она загадала, что сумеет оторваться от прилипчивого Метелкина и выйти из школы одна. Тогда точно все получится. Ей повезло. Русичка задержала ее обсудить олимпианду, которая должна проходить на следующей неделе, Поэтому вышла Яна совершенно в пустой школьный двор. Можно идти в музей.